глава 10 следующие несколько дней прошли на редкость спокойно хогарта забрали представители гильдии и ничего хорошего его не ожидало, разве что место в тюрьме по соседству сёстрами ламер если эриан не обманул магии у хогарта настолько мало что почти нечего отбирать младшего олберта пока оставили у целителей до возвращения его отца и адепты делали ставки исключать самого известного пакостника из Академии окончательно? Или глава гильдии всё-таки в очередной раз закроет глаза на проделки сына? И только я не участвовала в спорах. Была уверена, что на этот раз Эриан настоит на своём. На занятия к Адмиру мне попасть пока так и не удалось. Полигон восстанавливали медленнее, чем я надеялась. Зато перед следующим прорицанием Договорилась с сестрой, что заберу её у портала в столице. Вит у сестрёнки был несчастный, похоже, она боялась нашей встречи как никогда. Я обняла её и прижала к себе, и она робко ответила мне тем же. «Успокойся», — пыталась убедить скорее себя, нежели Александру. «Ты ни в чём не виновата. Это наши со змеем проблемы, но не твои». «Прости». пробормотала она. «Балов в столице пока не ожидается, но я в любом случае не буду на них присутствовать и с мужем твоим встречаться не стану». «А вот это вряд ли», — усмехнулась я. «Хотя, если повезёт, ты не встретишься». Александра удивлённо посмотрела на меня, а я со вздохом призналась ей о новой ипостаси мужа. Глаза сестрёнки округлились, «Почему он не принял меня в Академию?» Я передала ей ответ змея, но предупредила, чтобы она держала язык за зубами. Расстроенная Сана кивнула. «Хорошо, я буду молчать и постараюсь не попадаться ему на глаза». Мы прошли через портал и осторожно пробрались в нашу комнату. Сильвия, как всегда, отдыхала у Джордана, который, к слову, всё-таки отказался ехать в Лионию, хотя ему предлагали. Профессор Бруни отнёсся к этому с неодобрением. Всё-таки артефактика лучше представлена именно в Лионской Академии Магии. Но потом махнул рукой. Оторвать Джордана от Сильвии не было никакой возможности. Зато мой ненаглядный муж, похоже, совершенно спокойно обходился без меня. И это при том, что я всеми способами избегала встреч с Ронаном, чтобы не злить Даррена. Ну и из-за опасений и из за жизнь Лионца. Впрочем, желания встречаться с ним у меня и не наблюдалось, а вот по мужу я скучала, и с каждым днём всё сильнее. Сана посмотрела на одинокую герань, стоящую на подоконнике, и осторожно спросила. «Не появлялся?» «Нет», — грустно ответила я. «Ума не приложу, куда он мог подеваться?» В очередной раз вгляделась в темноту за окном. И мне показалось, что я слышу хлопанье крыльев. Неужели выдаю желаемое за действительное? Вцепившись в подоконник, едва не вывалилась из окна, но Сана успела схватить меня за талию. «Лекса!» «Тш!» Оборвала я и снова попыталась рассмотреть ограду. Возможно, мне почудилось. Наверху что-то мелькнуло и мгновенно исчезло. Я решительно направилась к двери. «Сиди здесь и никуда не выходи ни в коем случае. Посмотрю, что это было, и вернусь. Но никуда не выходи!» Повторила я, вылетая в коридор. Перепрыгивая через ступеньки, быстро очутилась на третьем этаже у потайной ниши. Время позднее. Главный вход в академию давно закрыт, поэтому секретный путь — именно то, что нужно. Выбежала в парк и понеслась к ограде. Значительно похолодало, ветер пробирал до костей, а на мне только лёгкое воздушное платье. Однако о возвращении не было и речи. Всеми фибрами души чувствовала, случилось что-то страшное. Я оказалась права. Тяжело дышавший берд, распластав крылья, лежал у самой ограды. И Я вскрикнула и упала на колени рядом с ним. Выглядел ящер из рук вон плохо. Лапы дрожали, на крыльях не хватало перепонок, а бледность чешуек не скрывал даже свет неполной луны. «Берт!» Я подняла его голову и заглянула в жёлтые глаза. «Что с тобой?» «Я долетел!» Ящер попытался улыбнуться, но не смог и обмяк у меня на руках. Сердце подпрыгнуло, ухнув куда-то вниз. Берт был жив, я чувствовала, как он подрагивает, не приходя в сознание. Что же случилось? Осторожно опустила голову ящера на землю и вскочила. Я ни на мгновение не задумалась о том, куда именно бежать и у кого просить помощи. Почему-то никакой другой маршрут даже не рассматривала. До Атриума добралась за считанные минуты и толкнула дверь спальни Даррена. Она оказалась заперта, и я изо всех сил забарабанила по гладкому дереву. Если мужа нет в Академии, то совершенно не представляю, что мне делать. Дверь распахнулась, и я, немало не удивляясь, упала в объятия змея. «Лекса?» Даррен был потрясён и не скрывал этого. «Он там умирает!» И слёзы брызнули из глаз. «Кто он?» Змей быстро втащил меня внутрь, усадил в кресло и потянулся за рубашкой. Я даже не сразу заметила, что из одежды на мужа только брюки. «Берт, его не было неделю, а сейчас лежит у ограды, ему плохо!» Змей удивлённо посмотрел на меня и даже пуговицы застёгивать перестал. «А пораньше не могла сказать? Его же по браслету отследить можно!» Я вытаращила глаза. «А я откуда должна была знать об этом?» «Колючка!» — простонал он. «Ты считаешь, что браслет на лапе Берта — это украшение?» «Демоны, правда!» Слёзы потекли с новой силой, и я закрыла лицо руками. «Это я во всём виновата!» Всхлипнула я, тут же попав в объятие мужа, который выдернул меня из кресла и слегка встряхнул. «Прекрати реветь!» «Этим ты ему точно не поможешь. Пошли!» Змей отпустил меня, и его осветила родовая магия. Вытирая слёзы рукавом, удивлённо взглянула на Даррена, а он коротко пояснил. «Олберт, воспользуюсь, пока он у целителей прохлаждается». Мы покинули спальню и быстро пересекли Атриум. У лестнице я притормозила, вспомнив. «Подожди, я за сывороткой сбегаю. Когда-то она помогла Берту. Правда, сейчас ситуация в разы хуже». Змей кивнул, и я со всех ног бросилась в свою комнату. Когда я влетела внутрь, Сана даже подпрыгнула. «Что?» «Берту плохо», — коротко ответила я, выуживая из шкафа большой флакон сывороткой. «Никуда не выходи!» Захлопнула дверь едва не столкнулась на лестнице с Дарреном. Он отобрал у меня бутылку, схватил за руку, и мы понеслись вниз к потайному ходу. Берту было совсем худо. Он тяжело дышал и почти хрипел. Я вылила сыворотку ему на голову, и он с трудом открыл глаза, чтобы снова их закрыть. Не помогло. К горлу подступили рыдания. «Не могу смотреть, как он умирает!» Обняв меня за плечи, змей тяжело вздохнул. «Ладно». «Жена будущая, брат родной, но дракон...» «Ящер...» — схлепнула я, и, догадавшись, о чём речь, уставилась на мужа. «Ты шутишь?» — он пожал плечами. «Ну не погибать же ему!» дарен Он решительно отодвинул меня в сторону и поднял руки. «Я не могла поверить, что он собирается поделиться родовой магией с Бертом!» Змея я тебя обожаю!» С пальцев мужа слетел голубоватый свет и влился в приоткрытую пасть ящера. Он сразу зашевелился и поднял голову. Чешуйки темнели прямо на глазах, а на крыльях вырастали новые перепонки. Я поспешно села на колени к мужу и быстро прижалась губами к его губам, прекращая прямую передачу силы. даран вздрогнув, Обнял меня и скептически заметил. «Почему, чтобы ты меня поцеловала, я обязательно должен кого-нибудь спасти?» Я счастливо заулыбалась, поцеловала его ещё раз и взглянула на берта. Он сидел на траве и довольно хлопал крыльями. «Спасибо, принц!» И осклавился двойным рядом зубов. Я нахмурилась. «Ты его видишь?» Ящер кивнул. «Видел пару мгновений, но в любом случае мне сложно представить, что ты ещё кого-то целовать будешь, тем более настоящего Олберта!» Я смутилась, а змей крепче прижал меня к себе. Выглядел муж неважно. Видимо, прямая передача силы далась ему нелегко. Я обняла Дарена за шею. «Спасибо!» Муж фыркнул. и легко коснулся губами моего виска, а затем обратился к Берту. «Что с тобой случилось?» «Не знаю», — нахмурился тот. Едва Лекса покинула столицу и отправился следом, но далеко улететь мне не удалось. Силы ушли мгновенно, я рухнул вниз. Хорошо, что не разбился, но перепонки повредил. Чешуйки начали бледнеть и даже выпадать, а мне с каждым днём становилось всё хуже». «Я шёл сюда, а не летел. Как через ограду перебрался, совсем не помню». «Очень странно», — протянул змей. «Как ты думаешь, что это?» «Колючка, если честно, мои знания о драконах не слишком обширные, а уж о полудраконах тем более. Боюсь, о таких случаях мне вообще неизвестно». «И что же делать? Вдруг это повторится снова?» Даррен задумчиво посмотрел на Спасённого, а затем на меня. «Поговори с профессором Бруни. Если кто и знает о драконах, то только он». Я кивнула, а Берт снова захлопал крыльями. «Я пока на ограде посижу или полетаю. Размяться надо. Лекса, если что, ты знаешь, как меня позвать. Даррен, благодарю ещё раз». «Наслаждайся», — хмыкнул муж с трудом поднимаясь. Мне даже пришлось поддержать его под локоть. Берта отошёл на несколько шагов и легко взлетел, расправив крылья и явно испытывая ни с чем несравнимую радость. Я проводила его задумчивым взглядом и посмотрела на побледневшего змея. «Я тебя провожу. И только попробуй отказаться от помощи какой-то девчонке. «И не собирался». вздохнул он. «Может, позвать целителей?» с беспокойством спросила я. «Вот это точно лишнее!» До спальни мы добрались с трудом. Дара нашатала, и от двери до кровати я его практически тащила на себе, хотя, учитывая вес ненаглядного, это было довольно непросто. Свалив мужа на постель, перевернула его на спину, стянула сапоги, и накрыла одеялом, и сама прилегла рядом. Приподнявшись на локте, я вгляделась в бледное лицо и, не удержавшись, поцеловала в уголок рта. «Колючка, иди спать!» пробормотал змей, не открывая глаз. «Последнее, что мне от тебя нужно, — это благодарность». Услышав это, я едва не подскочила. «Да при здесь благодарность?» Открыла рот, чтобы высказать всё, что я по этому поводу думаю. Но тут же прикусила язык. Ни место, ни время, и змей этого не заслужил. Сама виновата. Когда дыхание Даррена выровнялось, осторожно слезла с постели и дотронулась до браслета. Успокоила Сану, что со мной и Бертом всё в порядке, но предупредила, что в комнату не вернусь. Не слушая охов и ахов сестрёнки, снова забралась на кровать. чтобы он там не говорил, а уходить отсюда я не собираюсь.